Глава девятая. Я тебя не учу. Оксана Геннадьевна. Как только она зашла в училище, к ней подошел директор. Подмените Светлану Феоктистовну. У нее сегодня стажеры. Рисунок с натурой человека. Хорошо. В какой аудитории? 27. В одиннадцать Начало. оксана сама любила рисовать человека будь то женщина или мужчина с детьми тяжело они не могут усидеть и пяти минут поэтому хорошего натурщика найти тяжело илья геннадьевич сегодня вы у нас да похоже никого поблизости не оказалось вот и попросились часок посидеть его она рисовала когда ходила в училище а после еще один раз в институте но с последней их встречи он сильно изменился. Постарел, плечи стали выпирать, а грудь проваливаться. Худое лицо и большая, словно лопата-борода. Необычный типаж для рисунков. «Так, все готовы! Приступаем!» Сказала Оксана и посмотрела на часы. Быть натурщиком тяжело. Она сама как-то подрабатывала. Ходила художнику в мастерскую. После пяти минут тело начинает остывать. Через десять Ты чувствуешь, что немеет спина, а уже через полчаса превращаешься в статую. «Посмотри внимательней на бедро. Оно у тебя нарушено!» Оксана сделала замечание девушке, которая уже набросала контур. «Повнимательней! Где кончается локоть? А у тебя и плечо. Смотри, как ты его развернул!» Время тянулось медленно. Илья Геннадьевич застыл. Его взгляд был направлен в одну точку. Складывалось впечатление, что перед тобой не живой человек, а восковая фигура старика. «Через десять минут заканчиваем!» Громко, чтобы все слышали, сказала Оксана и стала обходить аудиторию, по пути просматривая рисунки. Ей нравилось работать с углем. Вроде такой простой материал, но сколько в нем жизни, оттенков. Стрелка дошла до двенадцати. «Все, на сегодня заканчиваем!» «Спасибо, Илья Геннадьевич! Можно вставать!» Он нехотя повернул голову, словно и правда застыл, улыбнулся, а потом лихо встал и бодрым шагом зашагал к ширме, за которой он разделся. Не все могут рисовать человека. Это самый сложный вид рисунка. Тут надо знать не только анатомию, но и уметь почувствовать характер того, с кого делаешь набросок. Если не чувствуешь, получится кукла. Обычно так рисуют в парках. Оксана долго билась над своим мастерством. Получалась черно-белая фотография. А после она стала смотреть в глаза. И, почувствовав, о чем думает человек, стало легче рисовать. К вечеру к ней на работу зашла Юля. Она рассказала, что расстается с Артуром. И тот, похоже, даже рад. «У него есть машина?» – спросила Оксана подружку. «Да, а что? Мне надо привезти Мольберт». «Видишь, какой он огромный? Попроси!» «Хорошо!» Юля набрала мужа и передала ему просьбу Оксаны. «Он сейчас подъедет. Давай помогу!» «Нет, пусть лучше мужчина отнесет!» Юля попробовала поднять треногу, но тут же отпустила ее. «Да, ну и тяжесть!» Через час подъехал Артур. Он был небритый, какой-то неухоженный. Взвалил все на плечи и спокойно, словно это кулек яблок, спустил все вниз. С трудом все вошло на заднее сиденье. Ладно, выезжайте, а я... Постой, а как же ты? Я пойду домой, сказала Юля и, помахав Оксане ручкой, развернулась и пошла в сторону остановки. Почему ругаетесь? Когда тронулась машина, спросила Оксана у Артура. На Нет. По-дружески пожаловалась. Ну и что случилось? Да ничего. Она ведь тебе не сказала, что опять встречалась со своим бывшим. С Мишкой? Ну да. То придет поздно, то пахнет табаком, то... В общем, я не стал ждать и решил уйти. Глупости. Она же тебя любит. Любила, а не любит. Это разные вещи. Она вроде и не против, только для видимости выделывается. Вот и пусть с ним живет. Я нет, не буду. Ни олень, чтобы рогами цеплять люстру. Порой вы такие глупые мужики. И чего вам не хватает? Сама ведь тоже развелась. Поэтому зачем учишь жизни? Я тебя не учу. А с Виктором я сама виновата. Так получилось. Вот и у меня, похоже, так же получается. Все, приехали. Сейчас помогу поднять. Ты будешь дома рисовать или это так? для интерьера». «Рисовать. У меня вторая комната свободная. И света много. Заказ сделали. Надо оформить один коттедж. Заказали пять картин с видами старого города». «Это хорошо. Будут свои клиенты. Может, потом бросишь училище и станешь вольным художником». «Может. Думала над этим. Но все время дома сидеть тоже скучно. А в училище все же люди. Давай я открою дверь. Не тяжело?» Нормально. Придержи только вот эту коробку. А в ней что? Это для красок, кисточек и еще всякой мелочи. Заноси сразу в соседнюю комнату. Да не снимай обувь. Так проходи.